Тамагочи, 1996 год. Тамагочи — искусственная форма жизни, заключенная в крошечном портативном устройстве, один из первых виртуальных питомцев, покоривших детей и взрослых по всему миру. В 1997 году, когда Тамагочи появились в США, В магазине игрушек FAO Шварц за три дня было продано 30 тысяч штук. Спустя год этот ИИ уже продавался более чем в 80 странах, а доходы от него превышали 160 миллионов долларов. Это подтолкнуло ученых к исследованию эффекта Тамагочи, под которым понимается эмоциональная привязанность людей к реалистичным, но неодушевленным объектам. Многие дети горько оплакивали своих умерших виртуальных питомцев. В японской версии умерший Тамагочи обозначался призраком и надгробным камнем, в американской — ангелом. Японский производитель игрушек Бандай даже открыл в интернете виртуальное кладбище для умерших питомцев. Тамагочи появился в Японии в 1996 году. Его создали сотрудница Бандай Аки Маэта и дизайнер игрушек Акихира Йокои. Программное обеспечение размещалось в яйцевидном корпусе с интерфейсом, состоящим всего из трех кнопок. На экране с низким разрешением отображалось яйцо, затем из него развивалось существо, внешний вид которого зависел от того, как за ним ухаживал хозяин. Кормил и лечил в случае болезни. Двое владельцев томагочи могли соединить своих питомцев с помощью инфракрасной связи и подружить их. Устройства издавали звуковой сигнал, требуя внимания, и дети часто брали их в школу. Если за существом не ухаживали несколько часов, оно могло умереть. Ученики отвлекались во время уроков, и в некоторых школах томагочи запретили. Эта простая виртуальная форма жизни подняла множество вопросов. Дети порой относились к ним как к настоящим живым существам. Какими должны быть здоровые отношения между детьми и подобными сущностями? Обладает ли тамагочи формы интеллекта, учитывая, что он воспринимает мир через инфракрасные датчики и кнопки, реагирует на уход хозяина и требует общения, когда чувствует себя одиноким. Сегодня в качестве компаньонов для пожилых людей создаются более совершенные виртуальные питомцы, но перевешивают ли их преимущества потенциальные риски? Блю обыгрывает чемпиона мира по шахматам, 1997 год. Владимир Крамник, 14-й чемпион мира по шахматам, с 2000 по 2007 год. Однажды сказал журналистам. «Я убежден, что то, как человек играет в шахматы, всегда отражает индивидуальность игрока». Если что-то определяет его характер, то это также определяет его способ игры. Но проявится ли индивидуальность в стиле игры ИИ? Специалисты по технологиям десятилетиями считали шахматы некой планкой для ИИ. Эта игра требует стратегии, глубоких размышлений, логики, предвидения и даже хитрости. Конец многолетним спором о том, сможет ли машина обыграть чемпиона мира по шахматам, был положен в 1997 году. Компьютер IBM Deep Blue победил россиянина Гарри Каспарова в матче из шести партий. После пятой партии обескураженный Каспаров объяснял «Я всего лишь человек. Когда я вижу что-то за пределами моего понимания, мне становится страшно». Специальное аппаратное обеспечение позволяло версии Ди 1997 года оценивать 200 миллионов шахматных позиций в секунду. Как правило, глубина поиска составляла около 6-8 ходов, но иногда намного больше. Ди опирался на обширную базу данных о сыгранных гроссмейстерами партиях и базу эншпилей, куда входили шахматные позиции с пятью и менее фигурами. Люди давно мечтали о шахматных машинах. Механический турок, созданный в 1770 году венгерским изобретателем Вольгангом фон Кемпеленом, играл в шахматы очень хорошо, но выяснилось, что внутри конструкции прятался человек. В 1950 году информатик Алан Тьюринг и математик Дэвид Чемперноун разработали компьютерную программу для игры в шахматы, известную как Тьюринг-чемп. Но поскольку в то время у Тьюринга не было настоящего компьютера, он сам имитировал компьютер, вручную консультируясь с алгоритмом на этапе тестирования. В 2017 году нейросеть AlphaZero обыграла чемпиона мира по шахматам среди компьютерных программ. Альфа-Зеро самостоятельно научилась играть менее чем за сутки. Программа не получила никаких знаний об игре, кроме правил. Она использовала машинное обучение и начинала со случайных ходов. Реверси. 1997 год. Из-за своих четких правил и возможности определить победителя, настольные игры всегда были популярной ареной тестирования ИИ-программ. Кроме того, ИИ-система может сыграть миллионы партий против самой себя или других программ, чтобы проанализировать и улучшить свои решения. Одна из любопытных игр, которую успешно освоил ИИ, «Реверси», другое название «Отелло». Она упоминалась еще в 1886 году в Saturday Review, но появилась намного раньше. В реверсе играют на поле 8 на 8 с помощью двухцветных фишек, белых с одной стороны и черных с другой. Во время хода игрок кладет фишку своим цветом вверх. Представьте себе, что вы играете черными и помещаете фишку в конце ряда белых фишек, и при этом на другом конце ряда тоже находится черная фишка. В этом случае промежуточные белые фишки превращаются в черные. Иными словами, фишки переворачиваются в том случае, если оказываются между фишками другого цвета. Игрок, цвет фишек, которого преобладает в конце игры, становится победителем. Одна из причин, по которым эта игра сложна для людей, заключается в том, что в отличие от шахмат и шашек, Цвета фишек в реверсе постоянно меняются. Примерно с 1980 года компьютерные программы легко обыгрывали профессиональных игроков в реверсе. В 1997 году Лоджистелла, программа созданная информатиком Майклом Бурро, победила чемпиона мира Такесси Мураками со счетом 6-0. Мураками, 32-летний учитель английского языка из Токио, был удивлен своим проигрышем и сказал, что по крайней мере один ход Ладжистела был трудно объясним, поскольку сильно отличался от хода, который сделал бы на его месте человек. Число возможных позиций в реверсе не более 10 в 28 степени. Но даже сегодня реверсы считаются нерешенной игрой. В том смысле, что пока еще никто не объяснил, каким будет исход партии при условии идеальной игры обоих соперников. Робот Айбо 1999 год. Робот-собака Айбо, представленный корпорацией Sony в 1999 году, стал одним из первых сложных развлекательных роботов на массовом рынке. Айбо, с которым играли дети и взрослые, также использовался в обучении ИИ и в исследовательских целях, поскольку он имел системы зрения и артикуляции в относительно недорогой сборке. Роботы Айбо также участвовали в футбольных турнирах RoboCup для автономных роботов. На YouTube есть немало видеозаписей, на которых собаки ищут мяч и толкают его к воротам. Имя Айбо амонимично японскому слову, означающему «друг». Робот реагировал на множество команд и использовал различные датчики, включая сенсоры осязания, камеру, дальномер и микрофон. В последующих моделях были добавлены дополнительные датчики и приводы для движения лап, шеи и других частей. Некоторые версии умели самостоятельно заряжать батареи на зарядной станции. Благодаря программному обеспечению роботы обретали индивидуальность и способность ходить и реагировать на окружающую обстановку. Каждый робот в процессе общения с людьми обучался немного разному поведению. Айбо и другие искусственные питомцы использовались в любопытных экспериментах с участием пациентов с деменцией. Эти исследования показали, что роботы животные полезны таким пациентам в качестве компаньонов. Более совершенные искусственные питомцы когда-нибудь смогут приносить еще больше пользы людям в период снижения когнитивных функций. Другие исследователи изучили взаимоотношения Айбу с людьми и выяснили, что значительному числу владельцев казалось, будто у Айба есть чувства, хотя они и понимали, что собака механическая, а не живая. Психологи размышляют о последствиях появления автономных систем, которые... обманывают людей, заставляя их думать, будто у этих систем есть реальные эмоции и гораздо больше возможностей, чем на самом деле. В 2017 году Sony объявила о предстоящем выпуске нового поколения Айбо с большим количеством приводов для более плавных и естественных движений. Модели четвертого поколения лучше распознают лица, Обладают большим числом функций, связанных с доступом в интернет, а также лучшими способностями к адаптации, обучению и реагированию на окружающую среду. Асимо и друзья 20 год в истории реальных роботов было несколько важных вех. Вспомним здесь лишь некоторые из них. В 1949 году. Британский нейрофизиолог Уильям Грей Уолтер изобрел трехколесных черепах, которые самостоятельно изучали окружающую обстановку с помощью различных сенсоров. В 1961 году Unimate, созданный американским изобретателем Джорджем Деволом, стал первым в мире промышленным роботом и использовался для сборки автомобилей на конвейерах General Motors. В 1973 году появился японский Вабот-1, первый в мире умный полноростовой робот-гуманоид, который совершал один шаг за 45 секунд. В 1989 году Массачусетский технологический институт представил шестиногого насекомообразного робота по имени Чингис, созданного робототехником Родни Бруксом. Робот использовал простые логические правила, чтобы ходить и изучать окружающую обстановку. В 1998 году Tiger Electronics выпустила интерактивную сову Ферби, и за несколько лет было продано более 40 миллионов таких игрушек. Хотя Ферби была очень простым роботом, она говорила на своем фербийском языке, который со временем превращался в английский. Создавалось впечатление, что сова осваивает язык так же, как человек. Наконец, в 2005 году Boston Dynamics совместно с партнерами представила четвероногого робота по имени Big Dog, способного передвигаться даже по самому неудобному рельефу. Пожалуй, одним из самых знаковых роботов в современном мире стал Asimo, представленный компанией Honda Motor Company В 2000 году робот-андроид ростом 130 сантиметров использовал встроенные камеры и датчики и самостоятельно ориентировался при ходьбе. Асима распознавал жесты, лица и звуки, а также умел брать в руки предметы. В будущем наша потребность в ИИ не исчезнет, и роботы все чаще будут сотрудничать с людьми. Возможно, когда-нибудь роботы вроде Асима смогут помогать старикам или немощным. Однако, как предупреждал кибернетик Норберт Виннер, мир будущего станет ареной еще более острой борьбы с ограничениями нашего разума, а вовсе неудобным гамаком, в котором мы сможем лежать в ожидании, пока нас обслужат роботы-рабы. Искусственный разум Спилберга 2001 год Фильм «Искусственный разум» режиссера Стивена Спилберга это философская драма, которая заставляет нас задуматься о будущем и возможностях ИИ. В фильме мальчика-андроида по имени Дэвид дарят матери, скучающей по своему родному сыну. Фильм основан на рассказе 1969 года «Супер игрушек хватает на все лето» английского писателя Брайана Олдиса. Хотя картина вышла на экраны только в 2001 году, ее создание началось еще в 1970-х, когда режиссер Стэнли Кубрик приобрел права на экранизацию. Большая часть фильма посвящена приключениям Дэвида после разлуки с матерью и попыткам вернуться к ней. Его сопровождает Тедди, плюшевый медвежонок с ИИ. Дэвид ищет голубую фею. Ее образ был заимствован из диснеевского Пиноккио, которая, как он считает, может превратить его в настоящего человека. В конце концов, создатель Дэвида объясняет ему, что хотел понять, куда приведет андроида внутренняя мотивация. к логическому выводу, что «Голубая фея» — часть великой человеческой лжи или к величайшему удару, свойственному человеку — способности гнаться за своей мечтой. И это то, что ни один робот не делал до тебя. Зрители фильма спорили, действительно ли андроид способен любить, а кинокритик Роджер Эберт писал, что андроид — это всего лишь марионетка, нити которой дергает компьютерная программа. Ближе к концу фильма, после двух тысяч лет в анабиозе, Дэвид встречает длинных и тонких гуманоидов, которые развились из роботов, подобных ему самому. Те проявляют к Дэвиду интерес, поскольку он последнее существо, когда-либо видевшее людей. Они позволяют ему провести последний день с клоном его давно умершей человеческой матери в состоянии виртуального сна. Размышляя о грустном, но заставляющем задуматься в фильме, автор книги «Империя грез» Эндрю Гордон пишет, «Мы сравниваем себя с роботом, пытаясь понять, что делает нас людьми, и опасаясь, что даже если мы станем более роботизированными, наши создания станут человечнее и в конце концов превзойдут или заменит нас. Робот становится человеком, обретая способность мечтать. Но человеческие мечты — это все, что осталось от человечества. Решение для игры Вари, две год. Специалисты по ИИ уделяют большое внимание разработке игровых программ как для проверки ИИ стратегий. так и для того, чтобы раздвинуть границы программного и аппаратного обеспечения. Один из любопытных примеров программы для игры в Вари, африканскую настольную игру с 3500-летней историей. Вари относится к играм с подсчетом и захватом, входит в семейство стратегических игр Манкала или игр в зерна и по-разному называется в разных странах. Поле для игры в варе, доска с двенадцатью лунками, два ряда по шесть лунок, в каждую из которых помещается по четыре зерна, могут использоваться бобы, семена или мелкие камешки. Каждый ряд лунок принадлежит одному игроку. Первый игрок выбирает одну из своих шести лунок, вынимает из нее все зерна и бросает их по одному в каждую лунку против часовой стрелки. Затем второй игрок берет зерна из любой своей лунки и делает то же самое. Когда игрок бросает свое последнее зерно в лунку на стороне противника, содержащую только одно или два зерна, в итоге их станет два или три, этот игрок захватывает все семена в данной лунке. Тот же игрок захватывает зерна в лунках непосредственно перед захваченной, если там их тоже осталось два или три. Игрок может захватывать зерна только со стороны противника, и игра заканчивается, когда в лунках одного из игроков не остается зерен. Выигрывает тот, кто захватит больше зерен. вари вызывала особый интерес у специалистов по ИИ, но до 2002 года никто не знал, схожа ли эта игра с крестиками-ноликами, которые при условии идеальных ходов с самого начала всегда заканчиваются ничьей. Наконец, информатики Джон Ромейн и Генри Бал из Амстердамского свободного университета написали программу, которая рассчитала исходы для всех 889 миллиардов 63 миллионов 398 тысяч 406 возможных позиций, доказав. что при условии идеальной игры обоих игроков партия в Варе должна заканчиваться в ничью. Столь сложные вычисления производились около 51 часа на компьютерном кластере со 144 процессорами. Испортили ли мы эту совершенно прекрасную игру? Задавались вопросом Ромейн и Бал. Мы так не считаем. Игра «Четыре в ряд» тоже была решена, но люди по-прежнему в нее играют. Тоже относится и к другим решенным играм. Робот-пылесос «Румба» 2002 год Спустя год после того, как корпорация iRobot представила миру робот-пылесос «Румба», журналист Монтерилл написал Как случилось, что революция роботов начинается с румба автоматизированного пылесоса, который будет гипнотизировать и пугать вашу кошку? Это было удачное сочетание мыслительных усилий, амбиций и отвращения к домашним делам инженеров из iRobot, чей опыт простирается от разработки ИИ до проектирования летающих беспилотников. Автономный пылесос «Румба», появившийся на рынке в 2002 году, Оснащен различными датчиками, которые позволяют ему находить грязь на полу, избегать падения с лестниц и менять направление при столкновении с предметами. Модели 900 серии также снабжались камерой, благодаря которой навигационная программа пылесоса обеспечивала эффективный охват всей площади пола. Когда батарея «Румба» разряжается, пылесос сам ищет зарядное устройство с помощью инфракрасных маяков. Акустические датчики загрязнений помогают ему находить определенные виды пятен, требующие особого внимания. В прошлом «Румба» полагался на движение по спирали, случайные траектории и другие методы охвата пола. Значительная часть программ для Румба написана на варианте языка Lisp. В наше время хакеры модифицируют устройство с помощью открытого интерфейса Румба Open Interface с разными целями, например, чтобы превратить Румба в художника или заставить его вести наблюдение. Румба – представитель широкого класса бытовых роботов, помогающих людям по хозяйству. Конечно, совершенствованием этих устройств возникнут проблемы конфиденциальности. Уже сегодня обсуждается вопрос о том, что ай-робот может узнать все о планировке домов пользователей и поделиться этой информацией с любыми компаниями, заинтересованными в данных о жилье и образе жизни потенциальных клиентов. Не исключено, что в будущем таких роботов Даже будут допрашивать полицейские, расследующие преступления. Максимизатор скрепок, 2003 год. Даже если мы будем ставить перед высокоинтеллектуальными и функциональными ИИ-системами только полезные цели, теоретически это может привести к опасным последствиям. Один из примеров в 2003 году описал философ и футуролог Ник Бостром. Это жуткая история о максимизаторе скрепок. Представьте себе будущее, в котором ИИ-система управляет фабриками по производству скрепок. ИИ получает задание производить как можно больше скрепок. Можно предположить, что если не задать в системе все необходимые ограничения, события будут развиваться так. Преследуя эту цель, ИИ сначала постарается максимально эффективно управлять фабриками, а затем станет выделять все больше ресурсов на эту задачу, пока изготовлением скрепок не начнут заниматься целые регионы планеты. В конце концов, на это будут направлены все доступные на Земле ресурсы, а еще через некоторое время и вся подходящая материя в Солнечной системе будет превращена в скрепки. Этот сценарий может показаться неправдоподобным, однако он призван привлечь внимание к серьезному моменту. У ИИ может не быть понятных нам человеческих мотивов. Даже безобидные цели могут оказаться опасными, если ИИ получит возможность эволюционировать и создавать новые усовершенствованные машины. Кто даст гарантии, что цели ИИ и встроенные в него математические функции выгоды и вознаграждения останутся стабильными и понятными на протяжении десятилетий и столетий. Как добиться того, чтобы нам всегда были доступны выключатели? Что если программы и схемы вознаграждения заставят ИИ потерять интерес к внешнему миру и направить всю энергию на максимизацию сигнала вознаграждения? подобно тому, как человек, принимая наркотики, выпадает из социума. Что делать, если разные страны и политические режимы будут использовать в своих ИИ-системах разные функции вознаграждения? Авторство другого известного примера, так называемой «катастрофы-гипотезы» Римана, приписывают Марвину Мински. «Представим себе сверхразумную ИИ-систему», созданную с целью подтвердить или опровергнуть эту сложную и важную математическую гипотезу. Не исключено, что такая система будет направлять все больше вычислительных ресурсов и энергии на выполнение этой задачи, захватывая и создавая все более совершенные системы в ущерб интересам человечества. «Куакл» выигрывает в скребл 2006 год. «В шахматах был Деблю, пишет журналист Марк Андерсон. «В «Джепарди» был Ватсон. В «Бейсболе» есть «Соберметрика», описанная в книге Бол и снятом по ней фильме. В каждой игре выявление и анализ закономерностей в корне меняет расстановку сил». Волнующее событие с участием ИИ в области словесных игр произошло в 2006 году, когда программа «Куакл» победила бывшего чемпиона мира Дэвида Бойза на турнире по Скрэблу в Торонто. Проиграв три партии из пяти, Бойз заявил, и все-таки человеком быть лучше, чем компьютером. Скрэбл изобрел в 1938 году американский архитектор Альфред Батс. В ходе игры участники выкладывают фишки с буквами на игровое поле размером 15 на 15 клеток. На каждой фишке нанесена одна буква и указана ее стоимость от 1 до 10 очков, зависящая от частотности буквы в языке. Например, в английской версии гласные оцениваются в одну очко, а Q и Z стоят по 10 очков. Игроки по очереди добавляют буквы на поле таким образом, чтобы каждая строка или столбец букв всегда образовывали слово. Эта довольно сложная игра требует не только богатого словарного запаса. Например, чтобы выстроить стратегию, важно понимать, какие буквы еще не выложены. Кроме того, нужно стараться выкладывать фишки на особые клетки, увеличивающие стоимость букв и слов. Скрэбл, как и покер, считается игрой с неполной информацией, поскольку соперники не видят фишки друг друга. Quackle решает, какие фишки использовать на основе модели, анализирующей поле с помощью функции оценки. Эту программу создала группа специалистов, в которую входил Джейсон Кац Браун, один из лучших в мире игроков в Скребл. В ходе увлекательных исследований Разработчики неоднократно заставляли Куакол играть саму с собой, чтобы она лучше оценивала стоимость составления разных слов по сравнению с другими возможными словами, а также с учетом слов, которые могут быть выложены на следующем ходу.